2. Английское завоевание от Тюдоров до Акта об Унии. Тюдоры. В период правления Тюдоров 1534-1603 английская корона наконец завершила завоевание Ирландии. В своем желании контролировать Ирландию монархи династии Тюдоров руководствовались разными соображениями, однако важнейшим из них было стремление не допустить использования страны теми, кто пытался узурпировать власть в Британии или ослабить британское влияние в европейской политике. Кроме того, Ирландия была нужна тюдорам для расширения английской заокеанской торговли и как опорная база в противостоянии с испанцами, которые в это время занимались созданием морской империи. Первый шаг в этом направлении сделал Генрих VIII положив конец политике отделения англоирландцев от гельских ирландцев. Он силой подавил как независимых англоирландских, так и гельских вождей и пытался стереть различия между этими двумя группами. Тюдоры хотели, чтобы население Ирландии было более однородным и больше напоминало англичан обычаями, манерами и одеждой. Генрих безжалостно расправился с восстанием англоирландца Томаса Фиджеральда, сына девятого графа Килдера, тем самым уничтожив последние претензии ирландцев на самоуправление в этот период. Затем он учредил в Ирландии правящий совет во главе с наместником, подчиняющимся непосредственно ему. Эта политика была в основном успешной, хотя и требовала уверенно сочетать убеждения с применением силы. В 1541 году Ирландский парламент официально объявил Генриха королем Ирландии. Многие крупные гельские вожди присягнули на верность английской короне, и старый гельский мир по большей части ушел в небытие. Кроме того, Генрих принес в Ирландию религиозную реформацию. В 1529 году он разорвал отношения с римской католической церковью, а в 1534 году объявил себя верховным главой церкви Англии. В 1536 году были распущены английские монастыри. Затем последовала попытка англиканизировать Ирландию, кульминацией которой стало объявление в том же году Генриха главой Англиканской церкви Ирландии. Однако в 1547 году Генрих умер, и большая часть Ирландии за пределами Пейла осталась незатронутой его религиозными реформами. Его сын, Эдуард VI, также не смог обратить страну в англиканство. После смерти Эдуарда в 1553 году королевой стала дочь Генриха, Мария. Она была католичкой и официально восстановила в Англии и Ирландии католическую веру. Более того, за активное преследование и казни протестантов она заслужила прозвище «Кровавая Мэри». Она также ввела в Ирландии практику плантаций, заключавшуюся, по сути, в отъеме земель у непокорных англоирландских и гельских групп и пересаживание на их место английских поселенцев. Непрекращающиеся войны с Францией помешали Марии укрепить католицизм в Англии и упрочить союзы с другими католическими странами Европы, такими как Испания. Мария умерла бездетной, и в 1558 году ей наследовала ее сестра, протестантка Елизавета I. Новая королева — пыталась восстановить и усилить протестантизм во всех своих владениях, но в Ирландии встретила решительное сопротивление. Как и во время правления ее отца, Генриха VIII, ирландский Пейл в основном подчинялся ее распоряжениям, но остальная часть страны всячески уклонялась от них, и желание сохранить католическую веру стало той силой, которая объединила между собой англоирландцев и гельских ирландцев. При Елизавете... Практика плантаций продолжалась везде, где английская власть была достаточно сильна, чтобы обеспечить ее проведение в жизнь. Труднее всего далось подчинение Ольстера, особенно после того, как Хью О'Нил, граф Тирон, заручился поддержкой испанцев и попытался поднять всю Ирландию на войну против английской короны. В 1595 по 1603 год О'Нил и другие вожди вели против Елизаветы своего рода партизанскую войну. В сентябре 1601 года испанские войска высадились в Кинсейле, графстве Корк, и О'Нил присоединился к ним. Но эти объединенные силы были разгромлены англичанами во главе с лордом маунт -Джоем. В январе 1602 года испанцы отступили, и О'Нил вскоре признал свое поражение. 30 марта 1603 года был подписан Мелефонский договор, положивший конец этой девятилетней войне и требовавший от Анила и других ирландцев признать суверенитет Елизаветы I и подчиниться английским законам. При этом, однако, восставшим разрешалось сохранить свои земли. Ирландия при Стюартах. 1603-1660. Правление Стюартов кардинально изменила картину землевладения в Ирландии. На момент смерти Елизаветы в 1603 году большая часть земель в стране принадлежала католикам. Но 60 лет спустя католики могли удерживать только земли к западу от реки Шеннон. На смену им пришли другие землевладельцы, новые англичане и шотландские поселенцы, получавшие земли от правительства. В этом месте необходимо обратить внимание на изменение терминологии. До сих пор двумя основными политическими группами в Ирландии были англо-ирландцы, потомки нормандцев, и гельские ирландцы, потомки коренных ирландцев. Но с этого времени термины меняются. Англоирландцы ирландцы становятся старыми англичанами, а гельские ирландцы просто ирландцами. Английских поселенцев – прибывших на остров при Елизавете и Стюартах, то есть с 1558 по 1714 год, обычно называют новыми англичанами. Следует также заметить, что все эти определения были придуманы учеными, пытавшимися разобраться во взаимодействиях различных групп населения Ирландии в этот период. Сами люди того времени себя так не называли. Эта разница наименований важна для понимания происходящего в период плантаций и гражданской войны. Указанные группы играли разные роли в политических событиях, имевших большое значение для дальнейшей истории Ирландии. После капитуляции в Малифонте Хью О'Нилу и его сторонникам разрешили вернуться на свои земли, однако проблема никуда не делась. О'Нил был недоволен новым положением дел в Ирландии, и особенно в Вольстере. Ему пришлось делить статус с многочисленной новоявленной знатью. Убедившись, что корона не собирается никак исправлять эту ситуацию, О'Нил и Рори О'Доннелл, а также более 90 их последователей в сентябре 1607 года покинули Ольстер и отплыли во Францию, а затем в Рим. Это событие, получившее название бегство графов, оставило в Ольстере вакуум власти среди ирландцев и старых англичан. Кроме того, отъезд многих крупнейших землевладельцев открыл Ольстер для дальнейшего беспрепятственного заселения. Это дало идеальную возможность Якову Первому Английскому, первому монарху из дома Стюартов, который вступил на престол в 1603 году после смерти Елизаветы. Он увидел в сложившихся обстоятельствах шансы решить проблему мятежного Ольстера, расположенного так близко к Британии. Плантации Раздача земель английским и шотландским поселенцам в Атландии позволяли решить множество накопившихся в Вольстере проблем. Новый класс землевладельцев состоял из протестантов, что означало ослабление католицизма в ближайшей к Британии провинции. При Тюдорах практика плантаций оставалась несистематической, систематической, но при Стюартах она стала более организованной. Начиная с 1609 года, Католиков, как и ирландцев, так и старых англичан, начали перемещать в районе со строго определенными границами. По всему Ольстеру участки земли площадью от 1000 до 2000 акров отбирали у хозяев и передавали новым англичанам иммигрантам из Шотландии. Взамен те обязывались привлекать для обработки земли протестантских арендаторов. Поселенцы и новые арендаторы были родом в основном из низин Шотландии, но некоторые приезжали из Англии. Они предпочитали оседлый тип сельского хозяйства, основанный на пахотном земледелии, и везде, где могли, старались избавиться от местных традиций пастушеского земледелия. Они принесли с собой упорядоченный образ жизни и выстроенные по плану города с рынками, церквями и школами. Все это отличало их от ирландцев и старых англичан даже больше, чем вопросы веры. Коренные ирландцы также оставались в Ольстере в качестве арендаторов и рабочих, поскольку притока новых поселенцев извне не хватало для поддержания экономики. Однако многие коренные ирландцы были озлоблены, поскольку в сложившейся ситуации теряли свой экономический и политический статус. В качестве своеобразной политической реакции на эти новые события Некоторые коренные ирландцы продолжали поддерживать тесные связи с врагами Англии, во Франции и Испании. После смерти Якова I в 1625 году на престол взошел его сын Карл. Одной из главных проблем, с которыми Карл I столкнулся в Ирландии в этот период, было положение старых англичан. Продолжая хранить верность английской короне, они, тем не менее, оставались католиками. Сами себя они воспринимали как англичан, живущих в Ирландии, и считали, что обладают правами, гарантом которых должен выступать ирландский парламент. Однако Виконт Уэнтворт, лорд-наместник короля в Ирландии, изменил структуру и порядок работы ирландского парламента таким образом, что это фактически исключало возможность противодействия с его стороны планам правительства. Это означало, что хотя в Ирландии и был парламент, Местные проблемы и мнения местных жителей не являлись для него приоритетом. На первом месте стояли корона и потребности короны, транслируемые через английскую администрацию в Ирландии. Но такое положение не удовлетворяло ни одну из групп ирландского населения. Когда между короной и парламентом начали собираться тучи гражданской войны, Уэнфорта отозвали обратно в Англию. Поселенцы-плантаторы Ольстера и старые англичане вскоре обрушили созданную Уэнтвортом систему. Они объединили силы с английским парламентом и в 1641 году добились его казни. Карл I пообещал старым англичанам, что не будет пытаться так жестко контролировать внутренние дела Ирландии, как это было при Уэнтворте. Однако эти обещания вскоре оказались забыты. Когда стало ясно, что английский парламент становится сильнее и может узурпировать власть у Карла, многие в Ирландии начали опасаться, что это приведет к новым гонениям на католиков и дальнейшему расширению плантаций. Часть коренных ирландцев собиралась поднять восстание в октябре 1641 года, однако их планы нападения на Дублин стали известны властям, и в Ленстере восстание окончилось ничем. Однако местные восстания в Ольстере прошли, как и было задумано, и оказались довольно успешными. Коренные ирландцы сравнительно быстро взяли под контроль Ольстер и выступили на юг к Дублину. В ноябре они осадили Дроэду и, объединив силы с местными старыми англичанами, сформировали католическую армию, чтобы защититься от войск английского парламента. В начале 1642 года Восстание начало охватывать другие области страны, но прибывшее из Англии сильное подкрепление оттеснило католическую армию обратно в Ольстер. Хотя многие повстанцы просили мира, англичане увидели в этом свой шанс полностью покорить Ирландию. Казалось, страну ожидает полномасштабная война, которая закончится только с уничтожением католической армии. Но тут в дело вмешалась английская революция. 1642 1649, а в Ирландии тем временем начался семилетний период беспорядочных стычек и борьбы между разными фракциями. После окончания английской революции с победой парламентской армии Оливера Кромвеля и казнью короля Карла в 1649 году, Ирландия оказалась полностью беззащитна перед силами английского парламента. Почти никто из политических лидеров в Ирландии не желал подобного развития событий. Но в 1649 году Кромвель со своей армией высадился в Ирландии. При этом его целью было отомстить ирландцам не за попытку перехватить политическую власть в стране, а за действия, которые он расценивал как религиозное католическое восстание. В 1649 году произошла резня в Дроиде, которая сохраняла верность Карлу, в Эксфорде и других городах Ленстера. Первые сражения развернулись на севере и востоке, но вскоре война переместилась на юг и запад. В 1651 году был захвачен Лимерик вместе с другими значимыми областями Манстера. В 1652 году пал Голуэй, что позволило завоевательной армии Кромвеля получить более или менее полный контроль над островом. Гибель населения в ходе боевых действий была лишь одним из факторов опустошительного кромбелевского завоевания. Не менее суровым было воздействие на сельское хозяйство и экономику страны. Разрушительные сражения и изгнание католиков с их земель повлекли за собой голод и болезни в виде вспышки бубонной чумы. По разным оценкам, от войн, голода и болезней, В этот период скончалось от 20 до 50% населения Ирландии. Кромвеле, в конечном счете, интересовали ирландские земли и потенциальный доход, который они могли принести. И именно кромвелевское поселение, начавшееся после завоевания, оставило в истории страны наиболее долгий след. Католические лендлорды, участвовавшие в восстании, лишились своих земель и даже права владеть землей. Тем католическим лендлордам, которые не принимали участие в восстании, выделили некоторые доли от их прежнего владения. Однако это были не те участки земли, что принадлежали им раньше. Ирландию поделили на две части. Католикам, не участвовавшим в восстании, давали земли в Коннахте и графстве Клэр наименее плодородных районах Ирландии. Эта политика нашла отражение в поговорке того времени, предлагавшей католикам отправляться в ад или ехать в Коннахт. Остальные земли были либо конфискованы для уплаты государственных долгов, либо розданы солдатам и офицерам армии Кромвеля. При этом кромвелевские поселения были совершенно не похожи на поселения и плантации при первых стюартах. Большинство военных, получивших землю в Ирландии, продавали ее, местным протестантским землевладельцам и возвращались в Англию. Никто не собирался строить города или основывать протестантские общины там, где их раньше не было. Однако структура землевладения, а вместе с ней и характер высших классов в Ирландии, претерпели самые серьезные изменения. Ирландия в период реставрации и якобитских войн. 1660-1991. Конец протектората Кромвеля и восстановление на английском престоле Карла II принесли надежду на отмену кромвелевских поселений в Ирландии. Но Карлу II было нелегко одновременно удовлетворить запросы верных католиков в Ирландии и прислушиваться к требованиям протестантского английского парламента и кромвелевских поселенцев. Был достигнут непростой компромисс, по которому католикам, которые сохранили верность Карлу I, то есть не принимали участие в восстании, следовало возвратить часть их земель, а кромвелевцы должны были получить компенсацию за те земли, которые им придется вернуть. Однако осуществить это на практике оказалось очень трудно. Кромвелевцы сопротивлялись возвращению земель, поэтому многим католикам так и не удалось вернуть себе никакие владения. Некоторые лишившиеся земли католики подались в Торе, стали изгоями. Они устраивали временные стоянки в лесах и на холмах, откуда совершали набеги на поселения. До начала английской революции католикам в Ирландии принадлежало примерно 60% земель. После того, как страсти вокруг реставрации Карла II и земельных соглашений, актов о поселении, улеглись, в собственности у католиков осталось примерно 20% земель в стране. Естественно, Подобное положение вызвало у католиков, хранивших верность английской короне, глубокое и продолжительное негодование. В правление Карла II к католицизму относились более или менее терпимо, хотя католикам пришлось признать власть протестантского монарха. В остальном это был период мира и экономического прогресса. Британский парламент ввел ограничения на торговлю ирландским скотом и шерстью, но другие продукты, такие как мясо и сливочное масло, свободно продавались в Англию и Европу. Население росло, и хотя протестанты по-прежнему держали в руках большую часть земель, правительство и коммерцию, существовала также небольшая, но влиятельная группа католических дворян, профессиональных деятелей, в основном юристов и торговцев, которые составляли функциональный католический высший и средний класс. Когда в 1685 году Карл II умер, и ему наследовал его брат-католик Яков II, эти люди почувствовали некоторую надежду на возвращение своих земель и полное признание своей веры. Поначалу казалось, что Яков уступит давлению протестантов в английском парламенте. И изначально он обещал сохранить акты о поселении, гарантировавшие господство протестантов, но вскоре... Он назначил в Ирландию католического наместника, который реорганизовал ирландскую армию, убрав из нее многих протестантов и заменив их католиками. Кроме того, католикам начали давать должности судей и правительственных чиновников. Также разрабатывались планы пересмотра актов о поселении в пользу католиков. Эти изменения и аналогичные изменения в Англии заставили многих протестантов считать Якова тираном и испытывать опасения за свою веру. В 1688 году группа английских дворян пригласила голландского принца Вильгельма Аранского вторгнуться в Англию и восстановить протестантскую монархию. В декабре 1688 года Яков бежал во Францию искать защиты у Людовика XIV. В феврале 1689 года Вильгельм и его жена Мария были коронованы как соправители Англии. В марте Яков, в попытке вернуть себе трон, вторгся в Ирландию, которую он надеялся использовать в качестве плацдарма для дальнейшего вторжения в Англию. Яков созвал ирландский парламент, заключил ряд соглашений, отменявших акты о поселении, и предложил установить религиозное равенство, согласно которому католики будут платить десятину своей церкви, а протестанты — своей. Однако по распоряжению Якова ирландский парламент оставался подчиненным английскому парламенту и короне. В 1689 году Яков и Вильгельм начали войну, главным образом для того, чтобы решить вопрос, кто из них будет носить английскую корону. Но от этого также зависело будущее Ирландии и отношения между главными европейскими державами. Европейские лидеры поддерживали обоих соперников, руководствуясь при этом не только религиозными соображениями. Император Священной Римской империи, католический король Испании и папа Римский встали на сторону протестанта Вильгельма. Людовик XIV, французский, поддержал Якова, Война началась в Ольстере, где Яков потерпел неудачу. Организованная им осада Дерри была триумфально прорвана в июле 1689 года, и армия Якова отступила к югу. В 1690 году Вильгельм лично повел войска в Ирландию и 1 июля встретился с Яковом на реке Боин около Дроэды. Силы Вильгельма значительно превосходили численностью силы Якова, И хотя сам Вильгельм был ранен в битве, победа в конечном итоге осталась за ним. 4 июля Яков снова бежал во Францию. Война продолжалась до 1691 года. Все это время остатки сил Якова вели в Ирландии арьергардные бои, особенно в Лимерике. Наконец, большая часть страны пришла к соглашению с Вильгельмом, а затем люди Якова, 3 октября 1691 года подписали с командующим Вильгельма, голландским генералом Гинкелем, Лимерикский договор. По этому договору солдатам Якова, их стали называть «дикие гуси», разрешалось удалиться в изгнание во Францию. Договор также предоставлял католикам некоторые утраченные имущественные и профессиональные права. Однако, Ирландский парламент, состоявший в основном из протестантов, отказался ратифицировать этот документ, из-за чего все достигнутые договоренности оказались потеряны. После этого большинство ирландских католиков перестали доверять обещаниям англичан и будущим соглашениям с ними. Ирландия и законы против папистов. 1691-1778. После срыва Лимерикского договора Протестанты в Ирландии значительно усилились и заняли доминирующие позиции. Ирландский парламент стал полностью протестантским. Хотя некоторые видные члены протестантского сообщества желали для Ирландии расширения внутренних свобод, многие чувствовали, что нуждаются в английской защите от потенциально враждебного католического большинства. Кроме того, Англия вступила в войну Аугсбургской лиги, 1689-1697, против Франции. Многие ирландцы при Людовике XIV служили во французской армии. Это были прославленные дикие гуси, которые покинули Ирландию после Лимерикского договора в 1691 году. Поэтому протестанты в Ирландии боялись французского вторжения, а также того, что местные католики могут его поддержать. Такой была обстановка на момент введения законов против папистов. В 1695-1728 годах в Ирландии был принят ряд мер, ограничивших для католиков возможность проводить богослужения, запрещавших им заседать в ирландском парламенте и правительстве, а также не позволявших им голосовать, заниматься юриспруденцией и занимать офицерские должности в армии и на флоте. Ирландцы, уже имевшие государственные должности и занимавшиеся профессиональной деятельностью, должны были принести клятву, отрицающую присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовы во время причастия и заявить, что поклонение Деве Марии или любому другому святому, как и жертвоприношение во время мессы, ныне осуществляемое Римской Церковью, представляют собой суеверие и идолопоклонство. Это фактически отрицало ключевые положения католической доктрины, поэтому католики не могли принести такую клятву, если хотели оставаться верными своей религии. Следовательно, все упомянутые должности и профессиональные поприща оказывались для них закрыты. Впрочем, на деле законы против папистов никогда по-настоящему не работали, поскольку их применяли спорадически и нерегулярно. Ограничения — касающиеся католических богослужений, начали игнорировать уже с 1730-х годов, хотя запреты, связанные с политической и профессиональной деятельностью, сохранялись до 1829 года. И хотя законы против папистов не мешали католикам заниматься торговлей и промышленным производством, их успехом в этих областях немало препятствовали ограничения на владение землей. Принятые в 1704 и 1709 годах акты запрещали католикам покупать землю или арендовать ее сроком более чем на 31 год. Все это в конечном итоге привело к тому, что к 1778 году католикам принадлежало только 5% земель в Ирландии. Многие крупные католические землевладельцы переходили в Англиканскую церковь Ирландии, чтобы сохранить свои земли и должности. С социальной точки зрения, в жизни большинства ирландцев в этот период также господствовали хаос и неопределенность. Рост численности населения и застой в экономике привели к усилению эксплуатации земельных ресурсов. Наложенные короной торговые ограничения означали, что у людей оставалось крайне мало возможностей для трудоустройства вне рамок сельскохозяйственной экономики. В 1740-1741 годах разродился страшный голод, поставивший жителей сельской местности на грань выживания. Судя по всему, именно эти обстоятельства усилили у ирландцев тягу к провинционализму и местному патриотизму. Вероятно, это также объясняет отмечаемый в тот период расцвет художественной и музыкальной культуры. Общины замыкались в своих внутренних делах и самостоятельно находили для себя развлечения. Католической церкви удалось пережить закон об изгнании 1697 года, по которому сотни священников были высланы в Европу, хотя около тысячи получили разрешение остаться в Ирландии. В первые десятилетия XVIII века, когда стало ясно, что законы против папистов так и не смогли уничтожить католическую церковь, ей позволили реорганизоваться и реформироваться. Большую часть XVIII века католицизм исповедовали открыто и без дальнейших ограничений со стороны правительства. В обмен на эту терпимость католическим верованием правительство требовало, чтобы церковь внушала своим прихожанам уважение к частной собственности и английскому правлению. Все население Ирландии, независимо от его религиозной принадлежности, теперь должно было платить десятину англиканской церкви Ирландии. Такое положение сохранялось до 1833 года. Вместе с тем, пока Англия воевала с Наполеоновской Францией 1793-1815, извечные британские подозрения относительно связи ирландских и французских католиков заставили некоторых осторожных ирландских священников проводить мессы в тайне или даже на время приостановить регулярные богослужения. Тем временем, небольшая группа католиков пыталась восстановить в Ирландии чувство католической и гельской идентичности. В 1760 году они основали Католический комитет. В своих книгах и памфлетах они пытались опровергнуть распространенные в то время стереотипы, изображавшие гельскую Ирландию варварской глушью, а ирландских католиков – смутьянами, постоянно замышляющими свергнуть английское правление в Ирландии. Выступая в роли своеобразных посредников, они пытались убедить правительство в лояльности католиков и доказать, что их вера отнюдь не мешает им быть на стороне английской короны. В частности, они напоминали, что многие католики по всей стране провозгласили верность короне во время Семилетней войны 1756-1763 между Англией и Католическим союзом Франции, Австрии и Испании. Впрочем, были и другие примеры. Радикальная группа недовольных сельских католиков под названием White Boys на протяжении трех десятков лет в 1761-1764, 1770-1776 и 1784-1786 устраивала в Манстере беспорядки и акции насилия. Правительство отреагировало на эти выступления рядом законов, переводящих насильственный протест в разряд тяжких преступлений, караемых смертной казнью. Это не возымело желаемого действия и только сильнее озлобило многих католиков. После того, как насилие в сельской местности стихло и необходимость в жестких мерах отпала, группа членов ирландского парламента начала призывать к смягчению законов против папистов и сокращению британского вмешательства в дела Ирландии. Им не удалось провести эти предложения, но ситуацию значительно изменила начавшаяся война за независимость США 1775-1783. На этот раз некоторое облегчение для католиков пришло напрямую от британского правительства, минуя ирландский парламент. В 1778 году Франция, союзница американских колонистов, объявила Британии войну. Правительство опасалось, что притесняемое католическое большинство в Ирландии будет приветствовать французские силы вторжения и оказывать им помощь, и поэтому в 1774-1793 годах приняло несколько биллий об эмансипации католиков. Эти документы предоставляли католикам определенную свободу в вопросах покупки и наследования земли, а также некоторые политические права. Ирландия в 1775 В 1800-х годах начало войны за независимость США и угроза французского вторжения повлекли за собой, в числе прочего, возникновение массового движения добровольцев, объединившихся для защиты Ирландии. Это были в основном протестанты из среднего и высшего класса. В 1778-1779 годах они сформировали военные подразделения, объединенные по местному и цеховому признаку. Они вооружились, обеспечили себя униформой и проводили парады и войсковые смотры. Все это способствовало беспрецедентному сплочению среднего и высшего класса Ирландии. Впервые в стране появились вооруженные силы, неконтролируемые непосредственно правительством, и впервые политически мыслящие люди могли использовать связи, возникшие в рамках добровольческого движения, для обсуждения других насущных вопросов. Когда прямая угроза французского вторжения миновала, добровольцы постепенно перешли к обсуждению экономических и политических проблем, с которыми столкнулась страна. Наиболее серьезным среди них было влияние войны на ирландскую экономику. Введенные Британией торговые ограничения уже достаточно ослабили экономику, а война оборвала большую часть торговых связей Ирландии с европейским континентом. Это вызывало серьезное недовольство, и добровольцы начали требовать открытия свободной торговли и проводить шествия, во время которых демонстрировали свое оружие и пушки. В 1779 году правительство решило отменить торговые ограничения в Ирландии, но к этому времени добровольцев уже начали интересовать более широкие вопросы, в частности, о степени подчиненности ирландского парламента британскому правительству. Они агитировали за отмену закона Пойнингса, который ограничивал полномочия ирландского парламента и против деклараторного акта 1720 года, который давал британскому парламенту право принимать законы для Ирландии. Добровольцев возглавлял Генри Граттон, член ирландского парламента, красноречивый и убедительный оратор. Граттон требовал независимости Ирландии во внутренних делах, но считал, что британский монарх может оставаться номинальным главой страны. В ответ на эту агитацию в 1782 году деклараторный акт был отменен, а закон Пойнингса существенно смягчен. Теперь у британского парламента оставалось только право вето в отношении решений ирландского парламента. Экономика в этот период несколько окрепла, и некоторые ирландские производственные отрасли, такие как полотняная промышленность в Белфасте, расширились. Однако многие проблемы оставались нерешенными, Британия сохраняла возможность управлять Ирландией через лорда-наместника, представителя короля в Дублине. С его помощью британское правительство контролировало ирландскую исполнительную власть и распределяло правительственное покровительство, что позволяло влиять на многих членов ирландского парламента, стремившихся заполучить государственные должности для себя и своих близких. Таким образом, Британское правительство продолжало держать ирландскую политику в своих руках. Единственный способ решить эту проблему, утверждали реформаторы, состоял в таком изменении характера ирландского парламента, которое позволило бы ему более адекватно представлять ирландское население и мнение самих ирландцев. В ноябре 1783 года Добровольцы провели общенациональный съезд, на котором представили ирландскому парламенту свои соображения по поводу реформ. Парламент немедленно их отверг. Добровольцы полагали, что сила общественного мнения заставит ирландский парламент реформироваться, но они не осознавали, до какой степени члены ирландского парламента были заинтересованы в сохранении своих позиций в рамках существующей системы. После этого была предпринята только одна попытка собрать конвент, посвященный реформам, и в следующие несколько лет, до конца 1780-х годов, движение постепенно угасло. Но внутренний кризис британской монархии, а также события во Франции и в североамериканских британских колониях, вдохнули в него новую жизнь. Политическое волнение, вызванное французской революцией 1789 1799 ощущалось в Ирландии не меньше, чем в Британии. Благодаря давним связям Ирландии с Францией, революционные события получали в Ирландии самое широкое освещение. Традиционный страх англичан, что Франция использует Ирландию как плацдарм для вторжения в Британию, снова дала себе знать. Примерно в это же время в политике Британии и Ирландии возник еще один монархический кризис. В ноябре 1788 года Английский король Георг III утратил дееспособность в связи с психическим расстройством. Британский парламент обсуждал возможность на время лечения Георга назначить регентом Британии и Ирландии его сына, принца Уэльского, будущего Георга IV. В ирландском парламенте вопрос о регенстве вызвал ожесточенные споры. Граттон и другие реформаторы считали, что принц не должен автоматически становиться регентом Ирландии. В марте 1789 года Георг III выздоровел, и дебаты о ренинстве были приостановлены. Но возникшая проблема символически отражала более общий вопрос о том, кто должен править Ирландией. Этот вопрос объединил ирландских реформаторов и заставил их вплотную приступить к задаче очищения ирландского правительства. Они хотели сократить количество назначаемых короной членов ирландского парламента, чтобы избавиться от глубоко укоренившейся коррупции в ирландской исполнительной власти и парламенте. Через некоторое время, в июне-июле 1789-го, между Англией и Испанией возникла напряженность из-за нападения на британские рыболовные суда у западного побережья Канады. В Ирландии Граттон и его партия обещали королю поддержку, заявив, что в вопросах внешней политики интересы Англии и Ирландии по большей части совпадают. Но другие реформаторы, не входившие в парламент, утверждали, что Ирландия никогда не ссорилась с Испанией и не обязана помогать Британской империи. Среди этих людей был молодой протестантский юрист из Дублина по имени Теобальд Тон. В своем памфлете «Довод от имени католиков Ирландии» Тон утверждал, что ирландский парламент необходимо реформировать, чтобы избавиться от британского контроля, и что единственный способ этого достичь – выработать политический консенсус между протестантами и католиками и сообща бороться за реформы. Памфлет пользовался широкой популярностью у публики. В конце 1791 года Несколько реформаторов основали в Белфасте и Дублине общество объединенных ирландцев, чтобы добиваться политических изменений. Изначально общество объединенных ирландцев задумывалось как простой дискуссионный клуб, но его идеи привлекли внимание некоторых добровольцев и других людей, заинтересованных в реформах. В декабре 1791 года группа активистов захватила католический комитет и потребовала внести изменения в ряд законов, не допускающих участия католиков в политике и особенно лишающих их права голоса на парламентских выборах. Они сделали Тона своим секретарем и в декабре 1792 года провели съезд. Затем они отправили Тона с делегацией в Лондон, чтобы призвать к реформам. Отчаянно желая избежать любых возможностей беспорядков в Ирландии, особенно в свете надвигающейся войны с революционной Францией, британское правительство в апреле 1793 года согласилось провести ограниченные политические реформы. Католикам было предоставлено право голосовать, но они по-прежнему не могли заседать в Ирландском парламенте и занимать должности в системе судопроизводства и государственных учреждениях. Вместе с тем правительство стремилось усилить контроль в Ирландии. Для этого была сформирована государственная милиция и одновременно подавлено движение добровольцев. В августе правительство также приняло закон о собраниях, запрещавший в Ирландии собрание любых групп, за исключением ирландского парламента. Это означало, что политические организации, такие как общество объединенных ирландцев, больше не имели права встречаться. В Ольстере, Смягчение законов против папистов и увеличение занятости католиков в полотняной торговле привело к тому, что с 1784 года в графстве Арма группа недовольных протестантов, которые называли себя пип одейбойс начала нападать на католиков. Им пыталась противостоять католическая группа-защитники. Ожесточенные столкновения продолжались до 1795 года. Ответвление пип О'Дей бойс под названием «Оранж-Бойс» в честь протестанта Вильгельма Оранского, позднее Вильгельма III, победившего Якова II, разгромило защитников в битве при Даймонде 21 сентября 1795 года. Вслед за этим был основан Оранжевый орден, протестантское оборонительное сообщество, которое продолжало играть важную роль в истории Ирландии. В Лондоне британское правительство некоторое время раздумывало над дальнейшими уступками католикам, в том числе над предоставлением им права заседать в парламенте, так называемая католическая эмансипация. Но в конечном итоге эту идею отвергли как слишком опасную. Это убедило Теобольда Вольфа Тона и других ирландских реформаторов в том, что для получения дополнительных политических прав в Ирландии им необходим союз с Францией. Британское правительство вскоре узнало об этих планах, но поскольку против Тона не удалось собрать убедительных юридических доказательств, в июне 1795 года ему позволили эмигрировать в Америку. В начале следующего года Тон переехал из Америки в Париж, где начал переговоры о французском вторжении в Ирландию. Он привел достаточно убедительные доводы, и в декабре 1796 года французский флот из 43 кораблей отплыл в Ирландию. Британский оборонительный флот в то время находился не в лучшем состоянии, и французская экспедиция могла бы иметь успех, если бы делу не помешал сильный шторм. По прошествии некоторого времени в залив Бантри в графстве Корк прибыло 36 французских кораблей, но не попытавшись пристать к берегу, они вернулись во Францию. В качестве ответа на это неудавшееся вторжение британское правительство сформировало в Ирландии собственный корпус добровольцев, вело во многих городах комендантский час и попыталось разоружить объединенных ирландцев и других воинствующих реформаторов. Объединенные ирландцы ушли в подполье и создали обширную сеть тайных обществ, продолжавших бороться за католическую эмансипацию и реформу ирландского парламента и исполнительной власти в Дублине. Однако уже в начале 1797 года британское правительство начало засылать в эти ячейки своих агентов. В марте 1798 года собрание объединенных ирландцев в Лейнстере было разгромлено, а его члены арестованы. Это привело к общему восстанию объединенных ирландцев с очагами в графствах вокруг Дублина, а также в Эксфорте и Уотерфорде. Поначалу в Эксфорте и Уотерфорде Повстанцы добились успеха, но при попытке продвинуться на север и запад были разбиты у Венигархилл, около Эннискорти, в графстве Вексфорд в июне 1798 года. Восстание объединенных ирландцев в Вольстере также быстро подавили. В августе небольшой французский отряд высадился в Киллале, в графстве Мейо и разбил местное ополчение в Каслбаре. Но затем лорд Корнуолес, со своими войсками окружил французов в Балли-Намуке, в графстве Лонгфорд. И 8 сентября 1798 года они были вынуждены сдаться. Затем в Ирландию прибыл морем еще один французский отряд в сопровождении Теобольда Вольфатона. В середине октября эти силы вступили в бой с британским флотом близ озера Лох-Суилли, в графстве Донегол. Имевший численное преимущество, британский флот одержал победу то он был схвачен, предан в Дублине военному суду, признан виновным в измене и приговорен к казни. Не желая погибнуть от рук британцев, он перерезал себе горло 19 ноября 1798 года. Хотя восстание 1798 года не увенчалось успехом, упорство мятежников и постоянная угроза французского вмешательства заставили нового премьер-министра Великобритании Уильяма Питта Осознать, что недовольство ирландцев и ирландские проблемы требуют комплексного решения. Питт считал, что объединение ирландского и британского парламентов сможет одновременно удовлетворить ирландских реформаторов и развеять опасения британских политиков. Такой союз искоренит коррупцию в ирландском парламенте, что обрадует ирландских реформаторов и позволит Лондону напрямую контролировать Ирландию, что удовлетворит британских политиков. Он также считал, что образование Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии будет способствовать модернизации ирландской торговли и коммерции. Британские инвесторы станут охотнее открывать производство в умиротворенной Ирландии, а благодаря общему росту уровня жизни призывы к независимости станут неактуальными для большинства населения Ирландии. Многие католики поддерживали идею объединения, поскольку она давала надежду на католическую эмансипацию. Пит подразумевал, что это будет следующий логический шаг после заключения унии. По мнению Питта, в рамках унии католическая эмансипация прошла бы спокойнее, поскольку в Соединенном Королевстве католики окажутся в меньшинстве и уже не будут угрожать существованию протестантского государства. При этом в самой Ирландии католики составляют большинство населения, и пока у них нет шансов на какую-либо политическую власть, они всегда будут недовольны», — считал Пит. «Недовольное большинство, в конечном итоге, делает страну неуправляемой, поэтому Пит предлагал превратить лишенное доступа к власти католическое большинство Ирландии в католическое меньшинство с расширенными политическими правами Соединенного Королевства». Многие члены ирландского парламента выступили против унии, Среди них были реформаторы и радикалы, хотевшие получить независимый, но улучшенный ирландский парламент, протестанты, которые боялись католической эмансипации, представители торговых кругов, опасавшиеся, что их поглотят более мощные британские фирмы, и просто люди, которые извлекали выгоду из сложившегося положения вещей. Первоначально предложение Питта было отклонено в ирландском парламенте 24 января 1799 года с перевесом в пять голосов. Но британское правительство смогло использовать свои рычаги влияния, чтобы заручиться поддержкой нужного количества членов ирландского парламента. И 6 февраля 1800 года большинство проголосовало за объединение. По условиям унии, ирландский парламент был распущен, и часть ирландских депутатов теперь заседала в британской палате общин. Экономические ограничения между двумя странами предполагалось постепенно устранять и ввести между ними режим свободной торговли. 1 января 1801 года было официально объявлено о создании Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. Некоторое количество возмущенных ирландцев во главе с Робертом Эмметом попытались с помощью Франции восстать против унии. Это ни к чему не привело. Восстание Эммета вылилось всего лишь в локальную стычку в Дублине 23 июля 1803 года. Сам Эммет был схвачен и 20 сентября казнен. Союз с Великобританией, однако, не решил ирландских проблем и не смягчил недовольство ирландцев. В следующих главах мы увидим, что, несмотря на закрытие неэффективного и непредставительного ирландского парламента, централизация власти в Лондоне – вызвало множество других затруднений. Не исключено, что подобное развитие событий только усложнило отношения между Британией и неоднородным населением Ирландии.